В общем, узнав про ваше заключение на бряг Брюнет Люта, ибо вплоть до вчерашнего дня между Тарасовскими и местными ребятами из квадриги более-менее сохранялся некий статус-кво, типа сосуществуем, никого не трогая. Мы на этом берегу никого не трогаем, а они на том, уточнил купцов. Вроде того, подтвердил сидевший на первой парте Дмитрий А вот Володя рассказывал, что пару раз у них дела и до поножовщины доходили. Ну, локальных пограничных конфликтов полностью исключить невозможно. Опять же, пацаны скучают, или периодически пары и газы выпускать нужно, дабы в кишечниках не застаивалось. Но в случае с вами это был уже откровенный наезд. Такого наш Витюша спустить не мог, и оперативно забил экспресс-стрелу Тарасу. Как же тот успел так быстро добраться до Питера? удивилась Асеева. «Неужто вертолётом?» «Для того, чтобы держать зубах и в кулаке славный трудовой город Череповец, вовсе не обязательно находиться в нём лично», пояснил Петрухин. «Для этих целей существуют специально обученные, доверенные лица, на вроде вашего знакомца Бажанова. Сам же Тарас, как выяснилось, давно и плотно осел у нас на Карельском перешейке в районе Суходольского озера». Говорят, у него там такие хоромы и наделы, куда там арабским шейхам. Кстати, ничуть не удивлюсь, что и персональный вертолет тоже имеется. И как пошла стрела? Дмитрий выразительно скосил глаза в сторону Коли Вани и высказался предельно аккуратно. Нормалек. Белые начали и, соответственно, выиграли. В таком разе я вообще отказываюсь что-либо понимать. Ты о чем, дружа? Что-то мешало нашему брюнету разыграть эту шахматную партию много раньше. Нафига было, надо устраивать полугодовое стояние на реке Шексни. А полгода назад на Витиной доске еще не было такой мощной фигуры, как таранная Тура, она же ладья, в лице небезызвестного тебе депутата. Погоди, но ведь брюнет сам рассказывал, что они сами с этим депутатом, мало того, что земляки, так еще и чуть ли не с пеленок знакомы. «Так они и с Тарасом, Зёмы!» – хохотнул Петрухин. «Я тебе больше скажу. В своё время наш депутат, пока не обзавёлся красной домской корочкой, имел бизнес, аффилированный с бизнесом Тараса». «Шутишь?» «Ты, Лёнька, прям как вчера проклюнулся. Что тебя так удивляет? Поговорку про ласкового теля и двух маток помнишь?» «Трындец! Нет, это полный трындец!» «Да брось ты! Нормальный расклад!» По крайней мере, конкретно по нашей истории, лучшего и желать не стоило. Встретились три братана-закадыки, побазарили, перетерли, порешали, обо всем договорились. Вот-вот, если можно, Дмитрий Борисович, с этого места поподробнее оживилась юрисконсульт. О чем договорились? Самое главное, Тарас признал, что в вашей ситуации его люди действовали по беспределу, а потому в качестве своего рода компенсации отказался от своих претензий на интеграл. К чему тогда вся эта движуха с людьми-симбы, если конфликт улажен? Интеграл интегралом, но нам в этом городке еще жить и работать. Поэтому Брюнет распорядился устроить показательную порку, дабы местная братва знала, чьи отныне в этом лесу шишки. Надеюсь, до Варфоломейской резни дело не дойдет, обеспокоилась Яна. Я только-только с огромным, между прочим, трудом очистила карму Виктора Альбертовича. Ну, если снова начнется пальба. Не волнуйтесь, пальбы не будет. Не те времена. Так парни-симбы просто кому надо зубы покажут. Заодно слегонца попортят прическу вашему Павлу Тимофеевичу. Было бы о чем говорить. Все, замолчите, нахмурилась асеева Слышать больше ничего не желаю про эти ваши разборки. Понял, умолкаю. Клятвенно сложил руки на груди Петрухин. Однако обещание умолкнуть не сдержал, поскольку на кармане у него запиликало мобило. «Да, Жора, приветики. Я не пропал. Просто последние часов 12 в твойких дебрях рассекаю, что трубка могла и не ловить». «Что? Когда?» «О подробности?» «Ясно. Чёрт. А про Шмакова удалось что-то узнать?» «Ах, вот даже так? А с какого времени?» хм. Согласен, не телефонный. Хорошо, как только доберемся до Питера, а это случится, думаю, часика через четыре, я тебе сразу наберу. Да. А пока, по возможности, держи меня в курсе. Петрухин сбросил звонок и, игнорируя присутствие в салоне дамы, грязно выругался. Что случилось? Тревожно спросил купцов. Коля, Ваня, прижмись где-нибудь, приказал Дмитрий, И водитель покорно съехал на обочину. Ленька, выйдем на пару минут, пошепчемся. Извините, Яна Викторовна, мы буквально на пару минут отлить, обсудить. Приятели выбрались из машины, отошли в сторонку, закурили. Грибкова убили, мрачно сказал Петрухин. Вчера вечером в собственном подъезде, черепно-мозговая, наркоты, грабеж, вещи, ценности забрали. Забрали. Вот только в свете последних событий почти уверен, что это была всего лишь имитация грабежа. А что за события? Мы с Жорой Гладышевым раздобыли любопытную видеозапись. Там отчетливо видно, что в момент убийства Червеня, герой ГВД товарищ Грибков сидел в салоне Шестерина, которая с утра остаивалась у ближайшего перекрестка. Мы схронометрировали события. Он выбрался из Шестерина через 12 секунд после того, как киллер закончил работу. «Ты хочешь сказать?» «Хочу». Похоже, Грибков знал, что на Фурштадской должно случиться убийство. Но не пытался предотвратить его. А дождавшись результата, выдвинулся за Дружниковым и сдал его первым подвернувшимся полицейским. «Вот такой, понимаешь, перди монокль». Купцов задумчиво потер лоб. «Да». Чудны дела твои. А кому принадлежит Шестерина? Записано на некоего Шмакова Юрия Платоновича. Гладышевские парни уже подсобрали на него небольшое досье. Жора говорит, там есть очень любопытные моменты. Что за моменты? Пока не знаю, пожал плечами Петрухин. И тут его прорвало. Эх, бляский балерон. Кабы не ваши заморочки с Тарасовскими. Мы вчера вполне могли встретиться с Грибковым. И тогда не исключено, он мог остаться жив. Ну извини, брател насыпился купцов. Извини, что потревожили. Я ведь не знал, что наши потенциальные трупы интересуют тебя гораздо меньше. Прости, лёнька чего-то я и в самом деле того зарапортовался. Просто обидно, что все так вот, по-идиотски. Ладно. Дмитрий досадливо отщелкнул дедокуренную сигарету. Поехали. Там небось брюнет с депутатом своим. Все жданки проели, вас с мадам дожидающись. Кстати, а она очень даже ничего. Яна твоя. Она не моя. Ой, вот только не надо мне вешать на уши лапшу. Насмешливо посмотрел на приятеля Дмитрий и затянул, как водится, фальшиво. Знает только рожь высокая, как поладили они. Петрухин, рискуешь нарваться? Да я всю жизнь рискую. Одним только фактом своего существования. Нет, Ленька, ты мне только одно скажи. Можешь даже ничего не говорить, а просто кивни головой. Было промеж вас того самого? Да или нет? Я тебе сейчас кивну, только не головой, а в голову. Тьфу на тебя! А еще друг называется. Если тебе было хм, приятно, то пусть мне будет хотя бы интересно, а? Все-все, молчу. Колонка происшествий. В воздухе отчетливо пахнуло девяностыми. Казалось бы, навсегда канули в лету времена малиновых пенжаков и спортивных костюмов. Постепенно уходят из нашего лексикона некогда обыденные жаргонные словечки вроде «разборка», «стрелка», «провилова». Однако воскресные события заставили наш с вами любимый город содрогнуться и невольно припомнить название старого американского фильма ужасов. Иногда они возвращаются. В течение одного вечера в разных районах города зафиксировано сразу три криминальных происшествия. Началось с того, что примерно в 19.15 на площадь Ленина заехали и припарковались два джипа с тонированными стеклами и, как уверяют очевидцы, с номерами петербургского региона. Из джипов вышли люди с характерной, как это принято говорить, бандитской наружностью и без всякого повода принялись избивать компанию молодых людей, мирно ужинавших за столиками летнего кафе, работающего при столовой уют. В дело были пущены как кулаки, так и предусмотрительно захваченные нападавшими безбольные биты. Это, не побоимся такого слова, бойня продолжалось около трех минут. Итог. Четверо наших молодых сограждан оказались в больнице с переломами, черепно-мозговыми травмами и ушибами разной степени тяжести. Сами нападавшие скрылись с места происшествия до приезда наряда полиции. Буквально полчаса спустя, возле дома 20, по улице геращенковской, двое неизвестных, разбив заднее сиденье металлическим прутом, швырнули в салон автомобиля марки Тахо бутылку с так называемым коктейлем Молотова. Машина вспыхнула так быстро, что ее водитель, 42-летний Константин Усков, известный в определенных кругах под прозвищем «Дядя Кока», Едва успел покинуть салон, получив при этом ожоги бедер и ягодиц. Наконец, в начале 10-го в дежурную часть полиции поступил звонок от бительных граждан, которые сообщили, что на бульваре Волочаевских дней трое неизвестных избивают гражданина. Выехавшим нарядом полиции на месте происшествия был обнаружен избитый мужчина, находившийся в бессознательном состоянии. При нем обнаружились документы на имя жителя Череповца Бажанова. Потерпевший доставлен в городскую больницу, где медики констатировали сотрясение мозга и перелом руки. Вчера наша редакция обратилась за комментариями к заместителю начальника отдела городской полиции Борису Митрохину. Однако тот категорически отказал в интервью, ограничившись лаконичным. Пока без комментариев. Ведется проверка. Что ж, подождем конце концов, нам не привыкать к такому отношению со стороны родной полиции. Вот только кто поручится за то, что внезапно вернувшийся на улицы нашего города криминальный беспредел не повлечет за собой новые жертвы. Мы ни в коей мере не пытаемся пугать вас, уважаемые читатели. Однако не кажется ли вам, что при таком откровенном попустительстве криминалу со стороны правоохранительных органов уже пора задуматься? Не слишком ли велик кредит доверия к этим, с позволения сказать стражам порядка? Когда уже пресловутая моя полиция возьмется за дело и начнет именно что нас беречь? Мы будем следить за развитием событий. Юрий Ющенко, специально для ОЭШ, специально для Агни Шексны, номер 84, 762, от 05-07-2011-го.